Олесь Бузина. Ангел. Тарас Шевченко. Глава седьмая. Из ничего почти барин. Горе нам! Безумие нас обуяло! Отым мерзеным и богу противным панством! Тарас Шевченко. Предисловие к неосуществленному изданию «Кобзаря» 1847 год. Почему-то считается, что в лице Шевченко Украина приобрела защитника простого Люда. Но кого защитил Тарас? Крепостное право отменили без него. И меньше всего Александр II, совершивший великое дело освобождения крестьян, интересовался, что думает по этому поводу бывший мужичок, отметившийся в истории революционного движения рисованием неприличных картинок на его маменьку. Великий Кобзарь не удосужился даже выкупить из неволи своих родственников. Взялся как-то собирать деньги на сей человеколюбимый проект, втянул по своему обыкновению в финансовую авантюру Варвару Репнину, а п о л у ч е н н о е с р е д с т в о растратил. Бедная княжна только попеняла Тарасу. «Жаль очень, что вы так легкомысленно отказались от доброго дела для родных ваших. Жаль их и совестно перед всеми, которых я завлекла в это дело». Примечание. Письмо Варвары Репниной к Тарасу Шевченко от 9 декабря 1849 года. Цитата по «Листы до Тараса Григоровича Шевченко» Вдавництво Академии наук Украинской РСР. Киев, 1962 риг. Сторинка, 48. Шевченко же было никого не жаль. Пока его братья и сестры горбатились на господской Ниве, поэт-народолюбец мочил рыло в петербургских пивных, и, вдохновляясь страданиями сородичей, сочинял сентиментальные стишки «На панщине пшены ц ю ж а л а А ведь выкуп близких не стоил астрономических сумм. Это за скрипача или художника могли заломить 2500 рублей. Обычный специалист по кручению бычьих хвостов обходился раз в 10 дешевле. Денежки такие у народного защитника водились – но он предпочитал тратить их иначе, например, на девочек в заведении мадам Гильде. Хотя тот же в а р ф о л о м е й Шевченко, троюродный брат Тараса, сумел выкупить себя и свою семью самостоятельно, не дожидаясь царских милостей. Никаким народолюбцем Кобзарь, конечно же, не был. Разве станет народолюбец разъезжать на лихачах, шляться по публичным домам, кутить н а п р о п о л у ю Модный сюртук, галстук, белые воротнички. Барин! Вот кто смотрит с большинства известных фотографий и автопортретов Тараса. Да не простой барин, а с придурью, готовый для показухи напялить шапку, мужицкий к а ж у х набычить по разбойничьи рыло. Бывали ведь и такие бари. Поляки называли их хлопоманами, русские никак не называли. Просто посмеивались, зная истинную цену этим х о д а к а м в народ. Впрочем, если совсем уж точно, то почти барин. По-малороссийски «питпанок». Ведь на Барина в полном смысле наш герой не тянул, так, перекати поле, от одних отстал, к другим не прибился, как известный предмет в проруби. х а р а к т е р н о в этом смысле история первой неудавшейся женить бы Тараса. В 1843 году, впервые после долгого отсутствия, д в е 29-летний студент Академии художеств Шевченко завернул в родное село. Его внимание привлекла молоденькая дочь местного попа отца Григория Кошица – Федося. Амбициозный Тарас взял ее на заметку, а еще через два года, во время следующего приезда на родину, посватался. Священник в иерархии тогдашнего украинского села – фигура особо значительная. Он тоже почти барин. Не сеет, не жнет, только ведает делами духовными – Недаром именно из этого сословия вышло потом так много разночинцев-интеллигентов. Женились священники преимущественно в своей среде. Ни с дворянами, ни с крестьянами они не смешивались. До первых, не дотягивали по престижу, вторых, на голову превосходили. Для бывшего крепостного, коим являлся Тарас, взять в жены Поповну – это продемонстрировать всему селу уровень притязаний. Шевченко хотелось похвастаться перед земляками новым статусом свободного человека, подаренным ему Петербургом и судьбой. «Вот, мол, я какой, хоть и вчерашний подпасок, дочку самого папа беру. Гуляй, деревня, завидуй!» Но отец Григорий рассудил иначе и полупьяному художнику, водившему по селу с музыкой компании местных алкоголиков, отказал. ф е д о с я осталась дома, а Тарас получил горбуз. Лживые биографы Кобзаря утверждали, что бедная поповна, расстроенная отцовским решением, якобы сошла с ума. Но документальных подтверждений этому не имеется. Надо же было возводить на праслину на п а п а Мироеда. Наверное, все было проще. Кирилловский священник, как человек житейски й опытный, просто желал добра своему чаду, понимая, что с таким проходимцем, как наш герой, ни одна женщина не будет счастливой. Ведь почти барин Тарас был сделан из ничего, выращен как гомункулус в пробирке. Одни пожалели, другие денег дали, третьи выкупили, четвертые в рукописи орфографические ошибки исправили. Отличный Франкенштейн получился. Но к панской жизни чудовище непреодолимо тянуло. Просто магнитом. Кстати, формулу из ничего почти барин не я придумал, а сам Шевченко. Был у него в набросках план светской повести под таким названием. Замысел Тарас так и не осуществил, но следы преступления в бумагах остались. Вот что собирался воспеть защитник народных прав. Умение пользоваться обстоятельствами. Агрономическое усовершенствование. Жена и слышать не хочет о деревне. Отчаяние по случаю кружев. Мадам Рэмбо. Вилла в п о л е р м о и Скотный двор. Чиновник с бумагами, камердинер и камерюнкер. Восторг по случаю м а н т и л и и Мечты о волшебном эффекте на б а л е у его превосходительства. Радость всех радостей. Известие о параличе. Пять лет спустя. Слуга и служанка. Критический взгляд на свадьбу барышни и предположение о своей собственной. Барин, потом барыня, ежедневная приятная супружеская сцена. Новобрачные. сельский праздник в ш в е й ц а р и и в честь новобрачных. Приданное, семейное неудовольствие, сцена почти драматическая. И это не все, должна была быть еще и третья часть. Пять лет спустя, кружева вздорожали, неумолимая управительша, барин не в духе, добрые результаты агрономических усовершенствований. Винокурня сгорела, управитель выкупается на волю, дочь с бесчисленным семейством. «Земская полиция. От всей души сожалею, что мы так и не прочли эту ненаписанную повесть о вилле в Палермо, свадьбе в ш в е й ц а р и и отчаянии из-за кружев и сгоревшей в и н о к у р н е а заодно о подлеце управителе, нагревшем на этом безобразии руки и, как я понимаю, обманом, выкупившимся на волю. Хорошенькая повестушка бы получилась». с единственным недостатком – в ней ни слова о страданиях украинского народа. Или хотя бы швейцарского. Зато можем сами описать полубарское житье молодого кобзаря в Петербурге. Откроем для этого не какие-нибудь труднодоступные мемуары, а самую обычную «Жизнь Тараса Шевченко», написанную его апологетом Борисом Зайцевым. Впервые изданное в Нью-Йорке в 1955 году эмигрантским научным обществом естественно, имени Шевченко, для приобщения беглых бандеровцев к прекрасному, она переиздавалась и в независимой Украине. Библиографической редкостью не является. На киевском книжном рынке Петровка ее до сих пор можно выудить из развалов гривен за пять. «Вид ж о в н я 1838-го року, пишет Зайцев, Шевченко жив разом и с Сошенком на четвертой линии Васильевского острова, близко від Академии». Видатки вони ділили по половині. Сошенко побачив у Тарасі зовсім іншу людину, безтурботного юнака, якого притягали до себе всі розваги і, роз і спокуси столичного життя, що ладен був без відпочинку веселитися і п у с т у в а т и У той час він зовсім змінився, згадував пізніше Сошенко. Познайомившись через б р ю л о в а із кращими п е т е р б у р г с ь к и м и домами, він часто їздив то туди, то сюди в е ч о р а м и гарно вдягався, навіть із п на на на р е, е, і, е т е н з ує, і є ю на комільфотність. Словом, у нього на деякий час вселився світський б і с Досадної б о л я ч е мені було дивитись на його розкидливе життя, не властиве нашому братові митцеві, що живе лише для одного мистецтва. Так ось як, — думав я собі, зрозумів він свободу. Дальше зайцев в подробностях о п и с у в а є как Тарас купилбі єнотовю шубу і часи з цепочками. Как раз’їжджаав на шикарнихізвозчиках лихачах, как буває в гостях, поздно возвращался домой. с а ш е н к а пилил його за этот разврат, как старая баба советовал все бросить і заняться избранной професієей. Однако Шевченко не слухав п р и я т е л е в и х рад схаминутися, а коли почав ще читати Сшенкові а свої вірші, то той зовсім у ньому розчарувався і відпекуючись від того, щоб їх слухати радив йому справжнім ділом зайнятися. Странно, почему мои критики, попившие из меня столько крови в судах после выхода первого издания этой книги, не читают даже официальной биографии своего кумира. Пускай Зайцев и не пишет всего, но образ героя с кончика его пера все равно соскакивает вполне определенный. Тарас уже не ходит в театр на галерку за полтинник. Разве пристало это такой важной персоне? Тепер я вже як піду до театру, цитируєт поета Зайцев, то тільки до крісел, і хіба іноді за кріслами сяду, та йду дивитися на що трапиться, а стараюсь попасти або на пенефіс, або на його повторення, або коли хоч і на щось уже давні, то все вибираю, що краще. Нужно знать реалії русского театра середини XIX века, щоб понять. Народолюбец в и б и р а ю т только самые дорогие, б а р с к і места. Кресло – это два ряда перед самой сценой, специально для претенциозной, наиболее пижонистой публики. В современном театре такой привилегии нет. Теперь в храме Мельпомены все куда демократичнее, а бывший лакей пана Энгельгарта, в отличие от нас, в креслах развалясь сиживал, воображая себя, наверное, истинным аристократом. Тянуло его и к последним новшествам в одежде. В Петербурге только входили в моду прорезиненные непромокаемые плащи. Вещь в дождливом климате незаменимая. Стоила такая роскошь, недешево, целых 100 рублей. Но Шевченко макинтош не торгуясь купил. Хоть и собирался постоянно жить не в постылой столице, а в благословенной, пронизанной солнцем Малороссии. Может ли настоящий барин обойтись без непромокаемого плаща? Конечно же нет. А вдруг свои панские косточки промочит? Говоря о лучших петербургских домах, в которых якобы был принят Тарас, и Сашенко, и Зайцев, конечно же, преувеличивают. «Перенесшись в Николаевский Петербург, мы не встретим юного амбициозного поэта в прорезиненном плаще, ни в залах Зимнего дворца, ни в салонах светских львиц с княжескими фамилиями. Его светский мирок куда скромнее». Он бывал в гостях у редактора своего кобзаря «Поэта-гребенки» и на литературных вечерах у Нестора Кукольника и Николая Маркевича. Познакомился с совершенно забытым ныне писателем Струговщиковым, у которого тоже собиралась богема. Если сюда и захаживали изредка аристократы, то только те, которые сами считали себя литераторами – князь Владимир Адаевский и граф Сологуб. Последний отличался таким опломбом, что даже на Лермонтова, гвардейского гусара и отнюдь не бедного помещика, смотрел с высокомерием, а уж Тараса и вовсе не замечал. Круг общения нашего светского льва составляли прежде всего земляки, выходцы из Украины, которыми тогда кишела столица империи. Еще в 1834 году Гребинко, констатируя этот факт, писал домой на Полтавщину. Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наполнены земляками. н а в е д о в а т ь с я время от времени в эту колонию любили и постоянные жители м а л о р у с с и и Так делал, например, богатейший черниговский помещик т о р н о в с к и й Он являлся в Санкт-Петербург с целыми мешками колбас и бутылями наливок, чтобы, изображая мецената, кормить и поить эту ораву непризнанных гоголей. От него потянулась ниточка знакомств Шевченко и с прочими украинскими панами. Развлечения у компании были соответствующие. Павел Зайцев упоминает, что на сходках у кукольника и Маркевича вино лилось рекой. Любил кутнуть и учитель Тараса – Брюлов. Примечание. Брюлов – известный пьяница, сообщал в письме от 1 мая 1838 года Николай Гоголь своему другу Александру Данилевскому. Стартовав в театре или на маскараде, гуляки переселялись далеко за полночь в демократический ресторан «Клея», славившийся невысокими ценами. Иногда и этого не хватало. Однажды летом загуляли прямо на Неве, целых двое суток дымили. Прямо на лодках читали, рисовали, пели и, естественно, пили п о ч а р к е Образованность Тараса росла прямо на глазах. Он даже научился разбираться В ресторанных меню, выбирая макароны, эстафата «Слакрима Кристи», которая с видом забравского гурмана упоминает в повести «Художник». Кстати, об образованности. Как известно, ныне имя Шевченко носит Киевский национальный университет. Но жестокая насмешка небес состоит в том, что гениальная личность, в честь которой это почтенное заведение лишили имени святого Владимира, до конца жизни так и не научилась писать без ошибок. Иными словами, главное учебное заведение нашей страны плывет в будущее под фамилией безграмотного лоботряса на чугунной доске у парадного входа. Выдающийся орфографический кретинизм Тараса составляет одну из самых важных государственных тайн независимой Украины. Ее оберегают тщательнее, чем золотой запас. Когда в разговорах с шевченкознавцами я упоминал этот прискорбный факт, на меня обрушивался град злобных упреков. Чего только мне не говорили. От «Що вы х о т е л и бидна дытына майже не вчилась у школи» и до «Тоди взагали ще не иснувало украинского правопысу». И то, и другое – неправда. В школу Тарас ходил. Какие-то основы знаний этот сельский лицей давал. По крайней мере тому, что предложение начинается с большой буквы, там учили. Но до конца жизни Шевченко так и не запомнил твердо это правило. Да и правописание уже было. Конечно, не современное, упрощенное, придуманное Пантелеймоном Кулешом специально для крестьян по принципу «пышемо як ч у е м к а к обыкновенное, общерусское, с ятями и ерами. Так написаны Энеида Котляревского и Шельменко Денщик, квитки Основьяненко. Но гениальный Тарас даже минимума орфографических правил не вмещал. Ни в молодую потлатую, ни в старую лысую голову. Публиковать его письма и дневники в непричесанном, первозданном виде осмелился только все тот же бесстрашный академик Ефремов. Его изданием «Тарасовых перлов» мы и воспользуемся. «Браты Мекито, треба б тебе полаять», пишет Тарас 2 марта 1840 года в родную деревню. «Та я несырдитый. Не хай буде так, як робиться. Бач, за що я тебе хочу лаять. Чом ти, як тільки получив моє письмо, до мене не написав, бо я тут турбувався. Трапляється, що письма з грішми пропадають. Поцілуй старого діда Івана за мене і поклонись всі рідні наші, яка єсть. Доглядай сестру Марусю, та коли можна, помагай і бідній Ярині. А малярові поганому скажи, коли він не с х а м е н е т ь с я то опиниться там, де й о м у і не й й й й й с й кланяйся сестрі Катерині і а н т о н о в і братові Йосипові і, і, і всім хто мене не забув. Може я літом приїду побачиться коли матиму час, Та навряд т р е б а перш добре вивчиться малювать. Скажи Іванові ф і д ь о р ц і не хай він до мене напише письмо окромі та т і л ь к и не по-московському, а той читати не буду і кланяйся йому. Оставайся здорова, брат Тарас евченко я специально почти полностью привел это безграмотное послание выдающегося человека так как оно датировано весной того же года когда на прилавках появилось первое издание его кобзая После прочтения шевченковских каракулей с именами сестер и братьев, нацарапанными «когда с прописной», «когда со строчной буквы» и удивительными неологизмами типа «не-хай», вряд ли кто-то усомнится, что стихотворный сборник «гения» не мог появиться на свет без помощи доброго и, главное, в отличие от Тараса, образованного гребинки. То-то смеху бы было, оставь он в окончательном тексте все, как написал автор. Позже роль няньки при Тарасе играл кулиш, придававший диким рукописям недоученного самородка у д о п о ч и т а е м ы й вид, ибо до конца жизни национальный гений так и путался в точках с запятыми. Но до сих пор миф об образованности великого кобзаря обрастает дремучими легендами, чего только о нем не рассказывают. Будто бы выучил французский язык, свободно говорил по-польски. Проштудировал все новинки современной русской и иностранной изящной словесности. Тонко судил об архитектуре. Не оставлял без внимания и общественно-политические науки. Одним словом, универсальный гений. А как на самом деле? Французский действительно пытался учить. Есть сведения, что брал уроки. Но успехов не показал. Мысль блеснуть в высшем обществе ловко ввернутым парижским словцом пришлось оставить. Из иностранных языков мог разговаривать только по-польски. Польский юный Шевченко перенял в п ы т н о с т ь казачком пана Энгельгарта в Вильно и Варшаве, от тамошних дворников и прочих хамов. Письменной формой оного языка не владел, но читать мог, черпая из книг Михаила Чайковского и Адама Мицкевича антирусские идеи и отдельные сюжеты. Как известно, фантастический рассказ о гонте, з а р е з а в ш и м своих детей, Тарас позаимствовал именно из романа Чайковского «Вернигора». Однако варнякал по-польски кобзарь с такими простонародными выражениями, что вызывал смех даже у полуобразованной публики. Родственница супруги художника Сашенко, некая панна Леонтинка по национальности полька, как-то заметила, пан Шевченко бардзадобжемове по-польску, а л е в его мове завши ест цос хлопского. Можно ли было застать Тараса за чтением? Можно, особенно в дождливую погоду, когда он действительно любил поваляться с книжкой прямо в кровати. Так бы и кабанував целесенький день, признался он однажды своему попутчику Афанасьеву Чужбинскому, с которым путешествовал по Украине, да и застрял в Нежине, и тут же выдал еще одну историческую фразу. Не хочется мне уставать, щось я у т о м и в с я нехай принесут ь самовар. Автор одной из многочисленных компиляций о нашем гении, некий Дмитрий Чуб, утверждает, из Шевченкового щоденника таризных с п о г а д і в також бачимо, як він багато читав. Однако Тургеневу начитанность Тараса казалась явно недостаточной. Даже Гоголь был ему лишь поверхностно известен, вспоминает он. Что же касается так называемой общей эрудированности Великого Кобзаря, то о ней создатель Муму отозвался и вовсе пренебрежительно. Читал Шевченко, я полагаю, очень мало, а знал еще меньше того. Такой вот разброс мнений. Кому же верить? К счастью, есть сухие цифры, а они, как известно, не врут. п о с м е р т н а е я Опись книгам, принадлежавшим Тарасу Григорьевичу Шевченко, содержит ровно 110 наименований, в том числе альбом «Чистый», руководство для сельских пастырей и способ гравировать крепкой водкой. В этот перечень затащили все, даже разрозненные номера газет «Русский инвалид», «Северная пчела» и «Новейший отборный российский песенник». Хотя включать в опись книгам газеты – это, по-моему, явный перебор. Может, он просто сало в них собирался завернуть? Замыкает домашнюю библиотеку гения, естественно, последнее прижизненное издание Кобзаря. 10 книг на польском языке, остальные на русском и украинском. Многие даренные, с автографами авторов. Но ни Вольтер, ни Монтеске среди них не значатся. Не интересовался Тарас мыслителями. Зато волновало его другое. Как известно, незадолго до смерти Шевченко собирался построить хату. Сохранилось несколько собственноручно начертанных планов этого архитектурного объекта. Самая крошечная комнатка на одном из них носит скромное название «Наймычина». Иными словами, как всякий настоящий барин, пан Шевченко тоже собирался держать прислугу у н а й м о ч к у «Ничего плохого в этом нет, всякому своя доля. Кого-то Господь наделяет судьбой горничной или лакея». И он тоже несет это скромное звание с честью. Не всем же быть живописцами и литераторами. Настораживает другое. Как следует из размеров на чертеже, помещение для служанки должно было занимать 3 а р ш и н а в длину и 2 в ширину. В переводе на современные меры 2 метра 13 сантиметров на 1 метр 42 сантиметра. Этот чулан, больше смахивающий на вокзальную камеру хранения или, что точнее, на собачью будку, выдающийся народофил считал вполне достаточным для нормальной жизнедеятельности наймочки и размещения ее движимого и недвижимого имущества. Хотя, возможно, этому есть еще одно объяснение – генетическое. В жилах Тараса могла течь и панская кровь, несмотря на то, что всю жизнь он считал себя сыном трудового народа. Так уж устроен наш лучший из миров, что часто люди даже не догадываются, чьи они дети. В документах написано одно, а правда скрывается в каких-нибудь кустах, под копной или на чужой смятой постели, где за 9 месяцев до появления записи о рождении был зачат тот или иной законный наследник. А ты чув, ч т о Шевченко не свого е батька-сын, що він э н г е л ь г а р т и в Спросил меня после выхода газетного варианта этой книги один из литературных сплетников в кулуарах Украинского союза писателей. «Ты знаешь, что мать Тараса не на кладовище была похована, а прямо за хатою. Догадываешься, кого-то один а ц в и н т е р и не давали хоронить?» Втирал это мой собеседник чуть ли не со сладострастным восторгом. Мол, смотри, и я знаю что-то такое, о чем ты даже не подозреваешь. Если честно, то и об этой версии я слышал. Легенда о ней давно гуляет по мышиным закоулкам хранилищ официальной истины о Великом Кобзаре. Но предавать ее гласности архивные крысы с учеными степенями не торопятся, только иногда обсуждают в своем кругу за чайком, смакуя подробности. И есть у этой легенды, если не основания, то истоки. Для начала вспомним, что сам барин Тараса Павел Васильевич Энгельгард, тот самый, что запросил за его вольную 2500 рублей, был незаконно рожденным отпрыском, как тогда говорили на французский манер, бастардом Василия Васильевича Энгельгарта, владевшего в начале XIX века почти двадцатью тысячами крепостных, включая деревни Моринцы и к и р и л о в к а Старый барин умер в 1828 году. Из своего побочного потомства он признал только Павла, ставшего впоследствии г в а р д и и полковником и хозяином Шевченко. Мог ли Тарас быть еще одним плодом плотских грехов Василия Васильевича, плодом непризнанным, лишним и отданным в простую крестьянскую семью? В принципе, мог. В метрической книге села Моринцы, где родился Шевченко, его матерью была записана сначала какая-то Агафья, потом это женское имя подчистили и заменили на Екатерину, жену крестьянина Григория Шевченко и официальную мать будущего Светоча. Что это? Простая описка или преднамеренное сокрытие чужого греха? Трудно сказать, однако настораживает тот факт, что незадолго до рождения Тараса его официальный отец внезапно переселяется из Кирилловки, где он жил, в соседнее село Моринцы, а вскоре после рождения сына семья возвращается назад, в Кирилловку. Что за странная и необъяснимая миграция? Не исключаю, что Василий Энгельгард, которому в год рождения Тараса исполнилось уже 59 лет, действительно предал собарскому блуду со своей крепостной по имени Агафья. Возможно, эта девушка умерла или не имела возможности воспитывать сына, а ребенок по приказу пана оказался на руках у Григория и Екатерины Шевченко. Тогда становится понятным и их недолгий, никак не мотивированный переезд в соседнюю деревню, а потом возвращение в родную. Такой фокус идеально покрывал барские шашни. Настолько идеально, что даже сам Шевченко ничего не знал о том, что настоящее место его рождения – моринцы. В своей автобиографии 1860 года он пишет, что родился в селе Кирилловка Звенигородского уезда Киевской губернии, в имении помещика Василия Васильевича Энгельгарта. Не найди и с с л е д о в а т е л е метрическую книгу, хранящуюся сейчас в Киевском государственном музее Шевченко, и мы бы так думали. Но, с другой стороны, поп, записывающий новорожденного, мог просто ошибиться. Как и безвестный писарь, значительно позднее начертавший в формулярном списке Тараса, уже во времена его службы, из дворян. А мог и не ошибиться. В любом случае, все это только гипотеза. о чем я, как честный исследователь, прямо заявляю, не собираясь никого дурачить и выдавать предположения за истину в последней инстанции. Кто хочет проверить этот слух, пусть попробует. При современном развитии техники это просто. Всего-то делов вскрыть могилу Тараса в Каневе и провести сравнительный анализ его ДНК с соответствующими образцами из захоронений официальных родителей и гипотетических родственников из рода Энгельгартов. Правда, сомневаюсь, что кто-то в Украине на это решится. Так что пусть легенда пока остается легендой. А славная бы получилась история, подтвердись такая догадка. Одному незаконно рожденному сыну Василий Васильевич отдает Кирилловку и Моринцы, а другой служит у своего брата казачком. И оба они даже не подозревают, что находятся в ближайшем родстве. Сюжетец вполне в духе славных крепостных времен. Недаром же говорят, что и сегодня половина мужиков в имении Ясная Поляна смахивает на льва Толстого. Думается, и в Кирилловке тоже многие могли бы гордиться родством с бывшими владельцами этого поместья.